Она сильно противится идее о том, что её муж серьёзно болен. Она забочена тем, как идут у него дела, спрашивает, как он без неё управляется, достаточно хорошо за собою следит, но во всех остальных отношениях пытается создать впечатление, будто она к нему совершенно равнодушна, особенно что касается его психического состояния, лечения и так далее.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 Я спросил, полагает ли она, что у недостатны сил, чтобы выдержать свидания с ним до её отъезда в Европу, и высказал собственное мнение о том, что лучше подождать до её возвращения оттуда. Она несколько рассеянно ответила, что, разумеется, да, что она любит и всегда будет любить мужа, независимо от того, что он сделал и что, конечно же, повидается с ним. Именно на эту реакцию я и рассчитывал. А. Предварительные ожидания.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 По-прежнему не исключена вероятность того, что так называемые видения пациентов являются на деле вызванными наркотическими галлюцинациями или же плодами фантазий. Второе. Регрессия до девятилетнего возраста. Истории уже известны со слов пациента о собаках на Филиппинах, первый сеанс пересказан несколько иначе с высшей степенью драматической развязки. Убийство девочки Мисси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 Поначалу это показалось разумным и достаточным объяснением поведения пациента в прошлую субботу. Однако решение ФАО Кэте пощадить их подрывает такую возможность. Г. Интерпретация невысказанной мною пациенту. Другими словами, самые каверзные. В настоящее время трудно проследить какую бы то ни было объективную связь между А. убийством охотничьих собак Цедрии и Клауса. Б. видениями, В. происшествие на Филиппинах, Г. истории Фаукета. Если собаки стали навязчиво повторяющимся мотивом, то явно второстепенной важности. Стоит обратить внимание на то, что в пункте Б мотив собака отсутствует, и напротив, девочка, увиденная пациентом в углу его комнаты, живой труп, упоминаемый в связи с тестом Роршаха,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 Правда, в настоящее время он, на мой взгляд, не представляет опасности ни для себя, ни для окружающих. Ното Бен. Фамилие Фаукит показалась мне почему-то знакомой. Исчистив любопытство, я позвонил в Орорки библиотеку и попросил проверить британский справочник, то есть кто. Я не удивился, узнав о том, что и впрямь был некий полковник Фаукит, известный исследователь. автор целого ряда книг и статей